Глава четырнадцатая. Понятно. К станции будешь стыковаться? Нет, пока. На стоянке постою. Только мне нужно место, чтобы сеть работала. Хорошо, занимай место 873. Принято. Она отключилась. Можно было заплатить без проблем штраф, но он будет выписан на пилота корпорации, под видом которого я пилотирую. Это сразу наведет корпорацию на этот корабль, чего мне не хотелось. Пираты будут молчать и сами меня искать. Им тоже не нужна огласка. Искин, изучи правила парковки на станции и проложи маршрут к месту 873 на парковке. Правила изучены, маршрут проложен. Начинай движение по правилам на место парковки. Принято. Пока Искин тащился к месту парковки, я включил эфир и слушал местную болтовню пилотов. В основном разговоры о том, куда летал и как там. Когда услышал «ва», «Смотри, еще один вышел около станции. Сейчас получит по полной от диспетчеров». «Кто это, интересно?» Точно на том же месте, где я вышел, стоял пиратский крейсер. Совсем оборзели, ничего не боятся. У него был включен транспондер, и он показывал, что это корабль наемников, корпорация «Находка». «Обалдеть! Они еще и легальные пираты!» Видимо, он решил все вопросы с диспетчерами и полетел за мной следом. «Значит, говорите, легальные пираты?» Потер руку об руку и размял пальцы. «Скоро вы ими не будете, гарантирую. У меня челнок еле тащился по стоянке, а пират летел, почти не снижая скорости. И скоро меня практически догнал и стал лететь сзади вплотную к челноку. Искин, активировать силовые поля и взял мне прицел крейсера за нами. При попытке открыть огонь приказываю открыть ответный». «Принято». Когда Искину пустил челнок на парковочное место 873, прямо над челноком пролетел крейсер, преследовавший меня. Я боялся, что они сейчас пальнут меня головным калибром. Потом скажут, что само стрельнуло. Похоже, пробуют вернуть Искина обратно под свой контроль. Только ничего у них не получается. Сейчас я вам организую подарок. Да здравствует вирусная реклама! У меня камеры работали все это время. Сейчас зальем видео на форумы и начнем рассылку. Хочешь увидеть живого пирата, смотри это видео. Где находится этот пират сейчас? А он на стоянке станции «Фортуна». Корабль корпорации «Находка». Теперь находим спамбот Подключаем его и понеслась. Сделал несколько копий в разных местах, а также отправил видео и местной СБ, и федеральную СБ. У меня понемногу пошли просмотры у видео и даже несколько раз скачали его. Что за корабль не видно. Зато ясно, что он напал на мирное судно. А это считается пиратством. После я выключил планшет и оплатил доступ к другому. Первым делом начал поиск местных фирм, занимающихся поиском жучков. Крейсер точно летел за мной по сигналу от жучка и вышел в том же месте, что и я. Таких объявлений насчитывалось три. Ткнул пальцем в верхнее объявление. Ответили мне сразу. «Слушаю. Мне нужно проверить корабль на жучки?» «Большой корабль?» «Нет, маленький челнок. 5000 Хорошо. Можете сейчас?» «Да, где находитесь?» «Парковочное место 873. Вылетаю к вам. Жду». «Так, теперь мне нужен пищевой синтезатор. Хотя, зачем он мне нужен? От корабля все равно буду избавляться. Закажу лучше сухих пайков или консервов, как у меня». Консервов не оказалось, зато сухих пайков сколько хочешь и в любом варианте. Заказал коробку с доставкой к кораблю. Взял витаминизированные, я такие раньше уже брал, и они мне понравились. Пока заняться нечем, и у меня по-прежнему включен местный эфир, и там прозвучало «Эй, пират, ты куда полетел?» «Диспетчер, у вас пират улетает!» «Диспетчеры, ловите пирата!» «Находка, далеко собрался?» «Диспетчеры, что молчите? У вас пират улетает!» Дальше началась куча вопросов и ссылок на мое видео, и вопросы «Где можно посмотреть?» После чего началось горячее обсуждение этой темы. Эта тема для всех здесь актуальна. Похоже, будет громкий скандал. На видео хорошо видно, как он выкинул челнок, и этот челнок открыл по мне огонь. Горячее видео обсуждалось полным ходом. Общий вывод один. Мне сильно повезло, и меня не взяли на абордаж. Не знаю как, но они выяснили, что это был челнок, и его пытались захватить. Дискуссия шла в самом разгаре, когда привезли коробку с сухими пайками. Похоже, они популярны, потому что платформа, на которой их привезли, полная. 30 упаковок не обошлись триста кредов. И почти одновременно с ними прилетел специалист, с которым я разговаривал по проверке. Он прошел на бот, посмотрел корабль и хмыкнул. «С тебя пять тысяч». «Оплатил. Он сразу пошел вначале в одну каюту, потом в другую, и из небольших пазух достал два жучка. Ты их устанавливал?» «Да, вчера. Помнится, мне кто-то утверждал, что кораблю нельзя к станции. Проверь. Может, еще есть?» «Вряд ли. Достал знакомый мне прибор и походил с ним по кораблю. Нет ничего больше. Тогда все. Жучки тебе нужны?» «Нет». Он забрал жучки и покинул корабль. Пора вылетать, пока новых не прилепили. Искин, предстартовая проверка. Выполнена. Стоп, мне же топливо еще нужно. Искин, вылет отменяется. Планшет в руки и поикс заправщика. Так, мне нужно топливо для планетных движков. У меня пустые баки. Нашел с десяток объявлений и вызвал наугад. Что хотел, дорогой? Мне надо корабль заправить. Нет проблем. Только я почти пустой, мне надо за топливом слетать. — Долго это? — Нет, быстро, в течение часа управлюсь. — Тебе много надо? — Нет, у меня маленький челнок. — Где ты находишься? — Место 873. — Так это рядом, сейчас прилечу. Солью все, что есть. — Хорошо. Через пять минут над кораблем зависла большая бочка, и он вызвал меня. — Я над тобой, открываю баки. — Искин, открой баки для заправки топливом. Выполнено. «Никогда не видел, как заправляют корабли», — решил посмотреть. Он скинул два хобота и подсоединил их к моему кораблю, после чего бочка начала перегонять топливо по ним. «Сам он подлетел ко мне. С тебя шесть тысяч. У меня больше нет, но баки будут неполными». Оплатил ему. «Насколько неполными?» «Скорее всего, наполовину, может, чуть больше. Если подождешь, то через час заполню под завязку». «Времени нет, надо лететь». «Смотри сам». Потом с пустыми баками не останься. — Не останусь. — Ну, как знаешь. — Слушай, ты с какой планеты? — Я не на планете родился. — Значит, обознался. Если раньше думал, что я здесь один такой, то последнее время понял, что это не так. Есть и другие Земли. А я ведь когда-то хотел лететь ее искать. До сих пор лечу и ищу. Через несколько минут от бочки послышалось последний раз «плюх». Отсоединила хоботы и втянула их в себя. Все, удачи. И он вернулся к своей бочке. Искен закрыть баки. Выполнено. Вот теперь можно вылетать. Ничего вроде не забыл. В рубке проверил уровень топлива в баках. Заполнено на две трети. Для посадки точно хватит. Может, еще и для взлета останется. Можно вылетать. Только куда? На Ламиру сразу нельзя. Куда лететь? Куда летит большинство? Активное всего отсюда разгонялись в сторону востока и юга. Юг мне совсем не подходил. Да и восток не очень. Мне нужно почти на север, а совсем немного на восток. Что у нас на востоке? Ладно, по ходу разберемся. Искин, предстартовая проверка. Выполнено, корабль к полету готов. Искин. Запрос диспетчерской на вылет. Разрешение получено. Запрашивают направление для разгона. И с будем разгоняться на восток? Информируй их и начинай туда движение по местным правилам. Принято. Он сам занялся поиском, куда мне прыгнуть. Здесь вариантов много. Долго изучал по карте все соседние системы и выбрал одну. Она располагалась немного в стороне от основного транзита. И вторая, если считать, отсюда. В ней когда-то давно произошла планетарная катастрофа. Столкнулись планеты. Теперь их остатки летали вокруг светила по разным траекториям. — Здесь можно разогнаться и прыгнуть, но только в одном направлении — на северо-восток. — Мне это не очень подходило. — Меня это все больше уводило на восток, а мне нужно на север. — Придется прыгать в обход, иначе не поделаешь. — Искин, проложи маршрут вот в эту систему. Проверь его на безопасности, начинай движение по нему. — Принято. В эфире до сих пор шло общение по поводу выложенного мною видео. Всем было интересно, почему никто не задержал наемников-пиратов. Похоже, репутация у станции теперь будет подмочена. Пилоты сейчас разнесут это видео по всем соседним системам. Многие понимали, что на моем месте завтра, кажется, любой из них. Корабль уже встал на полосу разгона и начал разгон для прыжка. Челнок, хотя и немного старше транспортника, Но по скорости разгона превосходил его. Длина полосы ему нужна гораздо короче. Челнок начал разгоняться, а я решил проверить маршевые двигатели, в каком они состоянии. Лезть к ним сейчас особенно не хотелось, но нужно проверить и убедиться, пока я в системе, что они выдержат несколько прыжков. Тестер показал, что настроил я их удачно, чуть выше нормы. Это увеличивало их износ, но добавляло мощности. Теперь остаток у них вместо 36% — 32%. Правда, большая часть этого износа произошла из-за полного отсутствия фокусировки, а теперь она чуть выше нормы. В остальном двигатели в рабочем состоянии. После того, как я вылез из двигательного отсека, понял, что вся моя одежда в грязи из-за того, что в этот раз я снял скафандр, чтобы было удобнее там находиться. Теперь даже постираться негде. Впрочем, я ведь теперь на Ламире... И мне тоже негде постираться. Хотя от этой одежды придется избавиться на всякий случай. Закрыв технические люки и захватив с собой пару сухих пайков, вернулся в рубку. Теперь же я чипсы из пайка продолжил слушать, о чем болтают пилоты. Многие летели на станцию Жабира. На карте она отмечена и находилась в двух прыжках отсюда для современных кораблей. Они могли уходить прыжок и на пять, и на семь дней. А этому челноку нужно сделать три прыжка. Он, как и предыдущий транспортник, мог находиться в гиперпространстве только четыре дня. Слушая их болтовню, я внимательно смотрел за соседями по разгону. Не верилось, что меня выпустят просто так отсюда. Могли легко начать стрелять. Рядом разгонялись два большегруза, один за другим. Они, похоже, долго будут разгоняться. Остальные — средние транспортники. Челнок маленький и легко маневрировал между кораблями, обгоняя их. Мне совсем не хотелось тащиться вместе с ними. Тем более это не запрещено. Обгоняй, если можешь. Пока я их обгонял, обратил внимание, что за мной похожие маневры выполняет еще один челнок. Проверим. Искин, как обгонишь больше груз, займи место перед ним. Принято. Посмотрим, что ты скажешь, если потеряешь меня. Прикроюсь больше грузом. Его радар потеряет меня, но и я не буду видеть его. Очень может быть, что этот челнок по мою душу. Искин выполнил этот маневр и встал перед ним. В эфире сразу понеслось. — Эй, мелочь пузатая, ты куда лезешь? Раздавлю и не замечу. — Ты сначала догони, давильщик. Перед большегрузами было много свободного места. Они отстали от разгоняющихся перед ними кораблями. Пилоты большегрузов продолжили болтать между собой, так и не получив от меня ответа. Сам я был занят тем, что следил за радаром. Мне совсем не нравился этот челнок сзади меня. Похоже, это за мной. Искин. Уходить в прыжок по готовности. Принято. Расстояние между мной и большегрузом увеличилось, а челнок Танька не появился. Хотя по всем расчетам уже должен был. Значит, спрятался тоже за него и ждет. Понятно. Решили дать мне без проблем покинуть систему, и где-то на трассе меня будут ждать. Или снова жучка могли прилепить. Хотя, когда они это могли сделать? Подлететь на платформе, пока я тащился по стоянке, и прилепить жучка к корпусу много времени не нужно. Вот только нужно знать, что я вылетел. Это они могли легко узнать у диспетчеров. Они выпустили без всяких проблем наемника. Значит, между ними связь есть». Вот только так быстро найти платформу и жучок маловероятно. Проверить, есть жучок на корабле или нет, сейчас невозможно. Придется рискнуть и прыгнуть. Челнок так и не появился из-за большегруза, и я без всяких помех ушел в гиперпространство. Выйти проверить, есть жучок или нет? Как-то я никогда не был за бортом во время прыжка. Рискнем. Искин, открой шлюз. Выполнено. Напоминаю, выход в гиперпространство из корабля небезопасен. «Знаю, страхуй меня!» «Принято!» На выходе из шлюза пристегнул страховочный трос и выбрался на корпус корабля. Вокруг корабля был пузырь. Он красиво переливался разными цветами. Хотелось его потрогать. «Вот он, рядом, только руку протяни, и без нее останешься!» Выбравшись на крышу, пополз по ней к хвосту. Здесь все чисто. Вернулся обратно, спустился вниз гнищу корабля и пополз по нему. «Опаньки!» Жучок был в самом конце днища, недалеко от двигателей. Кто-то успел мне его прицепить. Теперь понятно, почему они меня без проблем выпустили. Уж не этот ли умели что у меня их снимал? Все возможно. Отлепил жучок от корабля и выкинул. Других жучков не нашел. Конечно, был вариант, что они еще один прилепили сзади, у движков. Но мне сейчас туда не добраться. Напоследок проверил еще плоскости по бокам и вернулся внутрь. После выхода из гиперпространства меня или уже будут ждать, или выйдут сразу за мной. Челнок не крейсер. С ним можно драться, а не убегать. Значит, будем драться. Эти сухие пайки оказались вкусными, я сам не заметил, как съел два. Надо прекращать их есть в таком количестве, а то растолстею, и буду выглядеть отъевшимся, а не голодным. Пять часов в гиперпространстве пролетели быстро, и я начал готовиться к выходу. «Искин. Все силовые поля на нос. Принято. Готовность к открытию огня головным калибром. Принято». Я взялся за рычаги ручного управления и сосредоточился. Готов любую секунду ввести челнок в сторону. «Выход». Приготовился встретить противника в лобовую, но система оказалась пуста. «Искин. Подними корабль выше точки выхода и займи там позицию. Принято». Потянулись томительные минуты ожидания. Прошел час, но из гиперпространства за мной следом так никто и не вышел. Значит, жучок один, и они потеряли меня. Тогда займемся прокладкой дальнейшего маршрута. Пришлось долго разбираться с соседними системами, но то, что я хотел, у меня получалось. Отсюда допрыгнуть за два прыжка. Однако у этого варианта большой минус. Следующий прыжок получался на транзитную трассу. Как ни старался этого избежать. У меня ничего не получалось. Мне совсем не хотелось, чтобы меня там видели. А вероятность того, что меня там увидит пролетающий транзитник, высока. Придется рискнуть. Если меня там заметят, буду менять маршруты и запутывать следы. Искен, прими новый маршрут. Проверь его на безопасности и начинай движение по нему. Принято. Маршрут безопасен. Корабль начал разгон по полосе, у начала которой он вышел из гиперпространства. Я думал, придется маневрировать по полосе, уворачиваться от камней, а уже больше часа разгонялся без проблем. Такое чувство, что кто-то убрал все камни с полосы и расширил ее. Теперь и средний транспортник может здесь без всяких проблем разогнаться и уйти в прыжок. А на карте обозначено, что система непригодна для транспортников, а только для малых кораблей. Перед самым прыжком радар обнаружил того, кто это сделал. В самом конце полосы находилось то, что когда-то было кораблем, а теперь напоминало большую бесформенную консервную банку. Даже примерно сложно определить, что это за корабль был раньше. Кому-то сильно не повезло. Зато теперь здесь можно без проблем разгоняться и уходить в прыжок. Челнок разогнался до нужной скорости и ушел в прыжок на четыре дня. Через четыре дня он вышел из гипера и сразу начал разгоняться. Сколько бы я ни смотрел на радар, никаких транспортников в системе. По большому счету неудивительно, эта система располагается не так далеко от станции, и через нее обычно пролетали в гиперпространстве. Пока корабль снова разгонялся, я разрабатывал альтернативный маршрут движения на случай, если во время разгона в системе выйдет какой-нибудь корабль. Альтернативный маршрут не подандобился я вновь ел на четыре дня в гиперпространство не обнаружены